Память святого Иакова, епископа Ростовского. Святой Иаков был родом из Ростовской области, в раннем возрасте принял иночество и за свою благочестивую жизнь удостоился поставления в епископы Ростовские при Митрополите Пимени. Но епископом Ростовским он был недолго и оставил кафедру по следующему случаю. Одна женщина обличена была в беззакониях и ростовским князем и боярами ростовскими осуждена была на смертную казнь. В своем несчастье она припала к ногам ростовского свистителя Иакова и молила избавить ее от смерти. Святой Иаков сжалился над ней и, подражая Христу, который не осудил приведенную к нему блудницу, не выдал на казнь осужденную женщину, а назначил ей особое место для покаяния для конца ее жизни. За таковой поступок князь ростовский и граждане разгневались на святого Иакова и изгнали своего доброго пастыря с престола. Удаляясь из города, святой Иаков подошел к берегу Ростовского озера и, сняв себя свою святительскую мантию, положил ее на воду и, осенив себя крестным знамением, встал на нее и поплыл по озеру. Проплыл версты полторы за город, он снова вышел на берег, на том месте, где теперь находится Яковлевский монастырь. Это необычайное чудо изумило князя и народ. Все поняли, что несправедливо и жестоко поступили со своим святителем, Просили о прощении грехов и со слезами умоляли его возвратиться в свой святительский престол. Святитель по своему незлобию и кротости просил им тяжкие грехи. Он никогда и ни на кого не мог гневаться, но возвратиться на престол решительно отказался. На том самом месте, в полутора верстах от города, где святой Иаков вышел на берег, он построил себе одинокую хижину и стал в ней жить. У святителя было много почитателей, и многие из них стали приходить к нему для жительства. Тогда он соорудил кельи для братьев, а затем и церковь в честь зачатия святой Анны. В этом монастыре святой Иаков окончил и дни свои. Во время святительства Иакова в Ростове появился еретик именем Маркиан, который учил не поклоняться святым иконам, называя их идолами, и сеял иные нечестивые мысли. Своим красноречием и книжной ученостью он привлек к себе внимание ростовского князя, бояр и народа. Но святитель ростовский Иаков в присутствии князя и народа учинил с еретиком прения и обличил его уже учение. Так что еретик со срамом удалился из Ростова. Мощи святого Иакова почивают в основанном им монастыре, именуемом Яковлевским, в честь его основателя.